Взглянув на экран ноутбука, понял, что радужные мечты, вот прям так взять и написать послание, растаяли, как легкий дымок в жарком воздухе Аризоны. На ноутбуке был открыт не текстовый, а графический редактор, в котором Джо усиленно чертил какую-то ломаную кривую. Стандартные обозначения X и Y могли подразумевать под собой все, что угодно. Задача усложнялась еще и тем, что Джо, впрочем, как и я, не любил тачпад и пользовался выносной мышкой. И не современной, беспроводной, а старенькой, хвостатой. Вот чего его тянет на такие раритеты? Теперь хоть выдергиваю ее из корпуса со свистом, хоть не знаю что. А впрочем, знаю. А возьму я потихонечку весь его ноут, да к себе. Глядишь, и войдет гаджет в ускоренное временное поле, в мою реальность. Ускорится, вот тогда и напишу послание другу. Попробовал. Похоже, Сью было права, называя меня фантазером. Медленно, медленно, так, чтобы ни одной кнопочки с клавиатуры не слетело, изъять ноутбук со стола у Джо получилось. Даже ее избишное гнездо не повредил, вынимая контакт мышки. Но поместить аппарат полностью в тонкое поле никак не выходило. А вы пробовали работать на ноутбуке, прижав его к животу? Вот-вот. Поэтому я и не смог напечатать ни одной буквы. А что там буквы? Даже текстовый редактор открыть не сумел. Идея оказалась нежизнеспособной. Нужно было придумывать что-то другое. Раздосадованный положил ноутбук на край стола и уселся в кресло возле стола Джакдаша. Мира по-прежнему грациозно несла ему кофе и никак не мог сообразить, каким образом дать знать моим друзьям, что я нахожусь здесь. Ну, положим, внезапное исчезновение ноутбука Джакдаш, конечно же, заметит. Сколько времени ему потребуется на удивление и осознание? А сколько нужно просидеть, не двигаясь, чтобы они меня увидели? Ну, хотя бы на секунду появиться в их визуальной сфере. Получается, как минимум пять минут. Совершенно не двигаясь. Да геротипия какая-то. Ну, попробуем. Стоп. А вот же на столе у Джо карандаш. Боже мой, чего мудрствовать. Осталось только вынуть лист бумаги из принтера. Спасибо тебе, друг мой, за приверженность к старым аппаратам. В твоем принтере бумага лежит открытой стопкой, а не спрятана в пластмассовое нутро агрегата. Тихонько-тихонько потянул листочек бумаги на себя. Оказывается, получается, только все нужно делать медленно, с чувством, так сказать, с толком и расстановкой, и тянуть лист за рукой, чтобы его не смяло воздухом. Положил добытую с таким трудом бумагу на стол, прижал ладонями, стараясь погасить возникшую при перемещении вибрацию. Бумага вела себя будто живая. Наверное, еще ни один лист в мире не передвигался с такой скоростью. Взял карандаш и стал писать. «Джо, это Пит. У меня проболь...» Да. Посреди недописанного слова нежный грифель карандаша не выдержал нагрузки и сломался, прорвав несчастный бумажный лист. Надпись почернела, как будто ее держали над огнем, но, слава Господу, бумага не загорелась. Все-таки нужно было писать медленнее. Представляю, что увидит Джо через его секунду времени. Ха, «Да вы, буквы!» Но ничего, он парень стойкий, буддист, да еще и физик. Этот выдержит. А вот где у него точилка для карандашей? Точилка нашлась в стоящем на подоконнике письменном приборе рядом с линейками и авторучками. Воспользоваться шариковой я даже не рискнул. процентная вероятность, что микроскопический шарик не провернется с той скоростью, с какой придется писать. Так что лучше наточить карандаш. И тоже не быстро, иначе в точилке воспламенится. Вот проблема то с этими легко возгорающимися предметами. Интересно, а если взять в руки спички? Мелькнула шальная мысль. Надо же, чувство юмора, оказывается, тоже ускоряется вместе с телом. А вот за разбитую веранду нужно будет как-то оправдываться. Надо же было так неудачно упасть. Или это можно считать удачным? Еще раз оглядел слегка соднящий локоть и принялся точить карандаш. Мэри закончила шаг, и сейчас она, смотрящая на мужа с чашечкой кофе в руках, выглядела настолько обворожительно, что я невольно позавидовал их отношениям. Но от почему мне не попадаются такие преданные прекрасные женщины, а встречаются всякие сию? Опасения насчет карандаша не подтвердились, поскольку и сам предмет, и точилка полностью вошли в ускоренное временное поле. Как хорошо, что в жизни есть небольшие вещи. Карандаш вполне исправно наточился, и я продолжил. «Джон, это я, Пит. У меня проблемы. Я сейчас живу в 300 раз быстрее тебя. Меня окружило какое-то ускоряющее поле. Помоги вернуться в наше реальное время. Пиши, что нужно сделать. Я потом прочитаю». Не знаю, почему, но записка получилась составленной в каком-то телеграфном стиле. Немного подумал и внизу приписал. «Патрик С.» Потом положил ее на то место, где недавно был ноутбук и стал ждать, когда Джо обратит на нее внимание. Время тянулось медленно. На фоне ставшего привычным свиста ощущалось биение собственного пульса. Двадцать ударов. Пятьдесят. Сто двадцать. От напряженного ожидания затекли ноги, и я присел на стул рядом с рабочим столом. Казалось, что Джо так никогда и не заметит пропажу ноутбука, Но наконец его проняло. Согнувшись, я наблюдал за его глазами. Со стороны это могло выглядеть, как если бы прислушивался к скрипу половиц на паркете. Медленно, медленно, едва заметно его зрачки стали перемещаться. Взгляд последовал к тому месту, где ноутбук был прежде, а затем обратно туда, где он стоял теперь. И также медленно на лице Джагдаша стало появляться удивление. Конечно, он не мог видеть, как Ноут переносился с одного места на другое. Человеческий мозг способен улавливать только те зрительные впечатления, которые длятся дольше, чем одна двадцатая доля секунды. Я переставил компьютер за одну сотую долю, и для Джо это выглядело так, как если бы он просто исчез, а затем вдруг из ничего возник над дальним углу стола. Мой друг был явно озадачен. Эмоциональные проявления на его лице стали усиливаться но даже в самой высшей точке этого чувства оно не достигло проявлений, свойственных многим другим людям. Просто чуть-чуть приподнялись брови и раскрылись пошире глаза. Вообще он был очень сдержанным человеком, мой друг Джагдаш, и сейчас появился повод в этом лишний раз убедиться. Потом его взгляд переместился к записке. Удивление сменилось интересом, Читал он и осмысливал секунды три или четыре, но для меня прошло около пятнадцати минут. В нетерпение я вставал и садился, ходил по комнате, высовывался в окно, чтобы взглянуть на свой дом. А Джо все еще смотрел на записку. Один раз я положил руку на стол перед ним и держал неподвижно в течение трех своих минут. По-моему, Джо ее заметил, потому что взгляд его медленно переместился с записки на руку, И брови опять стали удивленно приподниматься. Вообще же, пока я двигался, он не мог меня видеть, так же, как и Мэри, которая все еще несла супругу утренний кофе. Для нормальной способности воспринимать зрительные образы я двигался слишком быстро. В лучшем случае мы могли представляться людям мельканием каких-то смутных теней. Джагдаш еще раз удивился, на что у него снова ушло 10 или 12 моих минут и после этого начал производить какие-то странные телодвижения. Не сразу понял, что он собирается делать. Медленно Джо перегнулся в поясе, затем под стулом согнул колени и, наконец, откинул назад руки. В этот момент он своей позой напоминал пловца, который приготовился прыгать со стартовой тумбочки в бассейне. В таком положении находился целую минуту. Потом колени стали выпрямляться, руки коснулись стула, Шея вытянулась, как у гусака, центр тяжести тела переместился вперед. Оказалось, он всего лишь вставал со стула. Вероятно, хотел позвать жену, чтобы сделать ее свидетельницей всех этих чудес, и посмотрел на миру. Та уже поняла, что происходит неладное, потому как блюдечко с чашкой кофе стало медленно наклоняться, выскальзывая из ее пальцев. — Нет, ну не пропадать же добру! Я аккуратно подошел к Мэри. Очень бережно принял и блюдечко, и чашечку. Еще раз говорю, как здорово, что в мире есть такие небольшие предметы, полностью входящие в моё поле. Синхронизированный с ускоренным временным состоянием кофе слегка плеснулся в чашке, но даже не пролился. Спасибо тебе за кофе, Мэри. Ты настоящая подруга. С удовольствием прошел к креслу и усадил многострадальное тело в медленно поддающийся поролон. Посижу уж пять минут, даже если и сдвинусь немного. Ну, что ж, да геротип получится нерезкий, всего и делов. Зато Мэри и Джо, возможно, меня увидят и узнают. Самое то занятие — ничего не делание под кофе. Кресло постепенно становилось все мягче и мягче. Приятный аромат кофе ласкал ноздри. Жизнь на самом деле вообще хорошая штука. Даже в таком ускоренном состоянии. Так, главное не шевелиться. Вот уже Джагдаш почти точно смотрит в мою сторону, и на лице его отражается полное недоумение. «Правильно, удивишься тут», — я представил себя на его месте. Из-под пропадает ноутбук, внезапно переносится на край стола, зато вместо него появляется рваная, почти обгорелая бумага с адовыми письменами. Еще раз стоит поблагодарить его религию, приучающую все воспринимать спокойно. Какой-нибудь баптист точно заорал бы о конце света, типа «все пропало», А этот через секунду будет вести себя, как ни в чем не бывало. Просто примет тот факт, что условия изменились. Вот и все. Я слегка забылся, увлеченный своими мыслями, и с удовольствием отхлебнул кофе из чашечки. Вот же дьявольщина. Хотел ведь посидеть неподвижно, чтобы ребята меня ясно увидели. Дёрнулся, явно ведь размылся в их восприятии. Так и за призрак принять можно. Но как не забыться под такой вкусный кофе? Ладно, посижу еще подольше, хоть отдохну от всего этого сумасшествия. Мэри только что заметила, что у нее из рук пропала чашка. Забавно было наблюдать, как изменяется ее милое личико, постепенно проявляя крайнюю степень удивления. «Ох, вот начудил я тут у вас, ребята. Да еще эта бамбуковая стена веранды. Исправлю все, честное слово. Жаль, что даже если сейчас скажу вслух, то вы не услышите». Описать на бумаге о том, какие вы хорошие, как-то глупо. Вот так, приступ нежности накатил. Это все от кофе, наверное. Двигаться нельзя, совсем нельзя. Да как же это возможно, сидеть без движения? Движение — это жизнь. Ага, вот именно, жизнь. Если не найти способа выпутаться из этой ситуации, то вся жизнь может поместиться в несколько дней реального мира. Я же не квик, я-то понимаю, что раз движусь, «Триста раз быстрее всех, то и старею именно в той же пропорции!» И тут раздался выстрел. Я был настолько поражен этим, что даже не понял сначала, что выстрел прозвучал в ускоренном временном измерении. Что-то в мире стало еще раз не так. И Это что-то мог сотворить только один человек. Воришка по прозвищу Квик. «Ладно». «Пойдем посмотрим, что там такое. Главное, медленно и аккуратно, чтобы ничего больше тут у ребят не разнести. Да и очертя голову соваться туда, где стреляют, как бы совсем не камельфо. Поставив чашечку с блюдечком возле ноутбука, тихонько двинулся к выходу. Мэри и Джо усиленно смотрели в пустое кресло. Для их зрения я был еще там. Прикоснувшись пальцами к двери, дождался, пока она начнет открываться. «Главное, все делать медленно». «Самая большая беда нынешнего состояния — инерция. Но Вот эта дверь, она ведь свою инерцию никуда не дела, И если я со своей скоростью открываю ее, получается, сообщаю двери энергию, обязывающую с треском вылететь ее из петель, что совсем недавно и произошло в моем доме». Придержал дверь, заставив ее практически остановиться. «Может быть, какая-то остаточная энергия и заставит ее хлопнуть, но с петель не сорвет точно». Друзья, мы так достаточно разрушительного воздействия со стороны энергичного незваного визитера по улице от дальних коттеджей в моем направлении бежал Квик.